а булыжной мостовой неторопливо шествовали две фигуры. Об одной из них можно было сказать, что это довольно толстый, средних лет человек, предположительно мужского пола, в побитом ржавчиной нагруднике, который, казалось, был ему несколько мал. На голову его был нахлобучен такой же проржавевший шлем. Вторая фигура, э, скажем так, тоже предположительно мужского пола, но признать его человеческим существом на первый взгляд было довольно трудно. Сноска, хотя, как утверждает сам существо, у него есть справка о том, что он человек, наверняка поддельная. Конец сноски. Невысокий рост, внешность, как будто игнорирующая общечеловеческие представления о приличиях и норме и ни с чем не сравнимый запах, выдавали в нем капрала городской стражи Шноби шнопса. Его спутником, как нетрудно догадаться, был сержант Фред Колон. Увлеченно беседуя, они не спеша свернули за угол и направились в сторону Тусклой улицы. «Сержант, как думаешь, а если Вервольф укусит вампира, а вампир одновременно укусит Вервольфа, они станут превращаться друг в друга?» – спросил вдруг Капрал шнопс Не знаю, Шноби. Ну и мысли лезут тебе в голову. Могу сказать только одно. Если ты увидел, как кусают друг друга Вервольф и вампир, уноси оттуда ноги. Потому что когда им надоест кусать друг друга, они захотят кусать кого-то еще. И хорошо, если кто-то находится... В этот момент из переулка мимо колонны и Шнобса... вылетело что-то, довольно сильно напоминающее человеческое тело, и шлепнулось на мостовую, не подавая признаков жизни. В следующее мгновение одно за другим вылетели еще два тела и приземлились рядом с первым, также оставшись абсолютно неподвижными. Сержант Колонн и Капрал Шнопс тут же, не сговариваясь, прижались спинами к стене возле угла, затаившись и напряженно прислушиваясь к происходящему в переулке. «Фред!», Фред – зашипел Шнобби. «Может, нужно сваливать, пока нас не заметило то, что выбрасывает людей на дорогу?» Колонн приготовился было молча сорваться с места и бежать, не останавливаясь как можно дальше, но вместо этого почему-то остался там, где был, и только напряженно прошептал. «Хорошая идея, Капрал! Но я хочу хоть краем глаза увидеть то, что творит такое!» чтобы знать, как оно выглядит и больше никогда не попадаться ему на глаза или чем оно там смотрит. Дрожа, он медленно одним глазом заглянул за угол и увидел, как низкорослый человечек в черном халате помог подняться с земли какому-то парнишке. Возле них на земле виднелись еще три неподвижных тела. Человечек в халате поправил свою шапочку, поднял взгляд к небу поклонился, потом по очереди нагнулся к лежащим на земле людям, быстро прикоснувшись рукой к шее каждого из них, после чего те вяло зашевелились. Странный незнакомец отряхнул свою одежду, затем одежду паренька и, подняв с земли небольшой полотняный узелок, двинулся к выходу из переулка. Паренек последовал за ним. Когда они ступили на каменистую дорогу улицы, первая тройка пострадавших уже поднималась с земли, пошатываясь. Увидев, что к ним приближается человек в черном, все трое бросились бежать, прихрамывая и хватаясь за ушибленные места, находящиеся в основном чуть ниже спины. Когда парочка поравнялась с колоном и шнобсом, стоящими у стены, сержант выпрямился, постарался принять максимально невозмутимый вид, вытащил на всякий случай из-за пояса дубинку и осторожно поинтересовался, непринужденно похлопывая дубинкой по ладони. «Скажите, господа, вы случайно не видели, что здесь произошло? Я сержант городской стражи Фред Колон. а это капрал шнопс И нам очень важно знать, кто это творит здесь такие безобразия и бросает людей на землю». Человек в черном расплылся в широкой улыбке, приблизившись к стражникам, почтительно им поклонился. и произнёс: "Кода, стападьственный блюститель порядка и правосудия, моё имя Ли Хонг, и да простят меня вас и боги, и вас и законы, но эти люди хотели приценить вред вот этому хорошему молодому человеку, и к своему глубокому сожалению мне пришлось применить тяну Кунсун, чтобы этого не допустить". Колон и Шнопс озадаченно переглянулись, и Шноб спросил: "Прости, что применить?" «Это что? Заклинание? Ты волшебник, что ли? Но волшебникам не рекомендуется использовать волшебство на улицах!» «Иди-ка ты в незримый университет, и там используй свои магические штучки, сколько вздумается!» Вмешался сержант Колонн. в городе эти ваши волшебные чуни-муни не применяй!» Тут юноша, стоящий рядом с Лихонгом, встрял в разговор, возбужденно затараторив «Нет, офицеры, вы все не так поняли. Господин Хонг спас меня от хулиганов, которые хотели покалечить меня и забрать у господина Хонга все его деньги, но господин Хонг не применял магию. Он так ловко и быстро стал размахивать руками и ногами и чудно подпрыгивать, что эти негодяи просто отлетали в разные стороны, не успев ничего ему сделать. И все это он проделывал так быстро, я никогда такого не видел». "Вот бы мне тоже так научиться". Он растерянно замолчал, глядя, как сержант Колон медленно отступает на полшага назад. "Как может один человек за пару секунд вырубить шестерых без магии? А просто каким-то чудом?" с удивлением спросил Колон. Господин Хонг снова поклонился и ответил: "Тастоподстенный сержант Фред Колон, это не чун, это стиль Чано Кунсун". То есть, истязайся кулак пьяной обезьяны. Один из стилей искусства до кунзет. В нашей стране многие изучают это древнее искусство воинов, созданное великим брю... Постой, постой, какой кулак? Перебил его сержант Колонн. Истязайся кулак пьяной обезьяны, повторил господин Хонг. Пьяной обезьяны? Задумчиво повторил Колонн, и некоторое время смотрел в пустоту, а потом снова обратился к Хонгу. «Ты только про эту свою сунькунь, не говори библиотекарю, не то у тебя будут большие неприятности!» Господин Хонг непонимающе уставился на сержанта. «Ну, библиотекарь, он же...» Попытался объяснить колонн, но, наткнувшись на все ту же непонимающую улыбку собеседника, Просто махнул рукой и спросил. А «Откуда ты, господин Хонг? И что ты здесь делаешь? Я что-то раньше тебя тут не видел». Господин Хонг снова поклонился и ответил. «О, уважаемый, я прибыл совсем недавно с острова Тинлинг и ищу просторный дом, который можно снять за небольшую плату. Мне сказали, что здесь есть такие. Ведь если я хочу открыть рыбную закусочную, Самую лучшую во всем городе. Когда я открою ее, приходите и вы, уважаемые стразы. Всегда буду рад накормить вас. Услышав слово закусочное, сержант Колонн непроизвольно расплылся в мечтательной улыбке. Одной рукой поглаживая нагрудник в районе живота, а другой почесывая в затылке. Потом повернулся к капралу Шнобсу и спросил. «Шноби, ты не знаешь, где здесь дают недорого?» Подходящее место под закусочную для нашего доброго друга господина Хонга. Капрал Шнопс немного поразмыслив ответил: "Ну, на этой и соседней улице ничего такого нет. А вот там!" Он указал в сторону порта. "На Догонской можно поискать". "Точно!" перебил его сержант Колонн. «На Дагонской улице есть подходящий дом, и аренду платить не придется, хозяева...» Он замялся. «Как бы получше сказать, съехали в неизвестном направлении. Возможно, он тебе подойдет. Эта улица вся просто провонялась рыбой и рыбными потрохами. Наверное, потому что много рыбаков там живет. Вот тебе и будет, где брать рыбу для твоих блюд». «Но, сержант!» – вмешался капрал шнопс «Ты же не имеешь в виду тот заброшенный дом, в котором когда-то жили эти, как их, окулисты, что ли? У них там еще был храм какого-то морского бога. Забыл, как его звали. Там же...» «О, храм!» – заинтересовался господин Хонг. «Храм – это хорошо. Храм – это святое место. Очень полезно». Прямо то, что надо. Как я могу найти этот дом? Я вас провожу, сказал Фил. Но говорят, там водятся призраки. С опаской добавил он. О, призраки, это ерунда, заверил его господин Хонг. С этим я справлюсь. Затем он обратился к колонну и шнопсу Спасибо вам, одостоподстенные стразы порядка и да пребудет с вами удача. Всего вам доброго. Веди меня, мой юный друг. Повернулся он к Филу. «Веди меня к Будусему!» Оставшись вдвоем с колоном, Капрал Шнобс задумчиво проговорил. «Сержант, ты знаешь, про этот дом рассказывают всякое. Всякие там истории, что там люди пропали. А еще там бывают эти, как их, противоестественные проявления». «Да брось, шноби!» – осмахнулся колонн. «В этом городе на любой улице тебе расскажут сотни легенд почти про каждый из домов, и большая их часть будет просто выдумкой. Не стоит верить всему подряд. В любом случае, если там и правда нечисто, то, надеюсь, нас не будет поблизости, когда случится это самое проявление. А если у господина Хонга всё получится, «То у нас будет еще одно местечко, куда можно зайти и хорошенько перекусить!» «Точно, Фред!» Шнопс восхищенно уставился на колонна. «Какой ты все-таки умный и предусмотрительный!» «А то!» Улыбнулся колонн и похлопал себя по животу. «Мой желудок всегда приведет нас к хорошему столу!» «Сержант, а что делать с теми в переулке?» Спросил Шномпе. Колон заглянув за угол, ответил: "А ничего и не надо делать, ведь никого уже там нет. Ну и ладно". Затем он озабоченно посмотрел на небо и добавил: "По-моему, скоро пойдет дождь. Видишь, тучи снова сгустились. А от всех этих разговоров о еде я жутко проголодался". Оглядевшись по сторонам, сержант указал в конец улицы и сказал: «Вон в том трактире подают отличное баранье рагу! Пойдем скорее, пока не начался ливень!» И бравые стражники устремились к призывно распахнутой двери трактира под нарастающий шум, падающий с неба воды.